Глава 10. Обед прошел довольно спокойно, если не обращать внимания, что все это время Адрей сверлил меня взглядом полным ярости и ненависти. Мое супружество и раньше виделось мне довольно непростым, а сейчас я понимала, все будет гораздо хуже, чем я могла бы себе представить. Адрей с радостью сделает мою жизнь невыносимой, отыгрываясь за вынужденную покорность отцовской воле. «А мне пока нечем ему ответить, если не считать снадоби великой матери». К счастью, из уважения к почившему герцогу форренту традиционное знакомство жениха и невесты прошло в кругу семьи, без приглашенных гостей, без особой торжественности и помпезности, которую можно было бы ожидать. Поэтому все закончилось довольно быстро. Но третий советник в заключительной речи напомнил, что наш брак – Не только семейный праздник, но и международный политический акт, ведь собирались породниться два высоких рода Гелорского королевства и Абригорианской империи. Мой враг лучился довольством, все шло по его плану, и он чувствовал себя хозяином положения. «А теперь давайте пройдем в кабинет и обсудим подробности брачного союза, ваше благородие». Расплылся он в широкой улыбке. Я только что из этой же самой речи узнала, что барон Пир, оказывается, здесь не просто так. По закону именно он считается моим опекуном. И именно он, как доверенное лицо моего почившего отца, устраивает мою судьбу. Вот мерзавец, мог бы и предупредить, хотя и я хороша. Могла бы догадаться, что в Абригорианской империи никто не оставит женщину одну без присмотра мужчины. Теперь-то понятно, почему за обеденным столом в посольстве мне определили место после младшего сына барона. В кабинет меня вел сам барон. Адрей шел сзади, а я всей кожей чувствовала его взгляд. Чую, сейчас что-то будет. Он не смирится с тем, что ему придется жениться на нищенке. Одно дело — поваляться в постели, тут он был бы не против, я помню, и совсем другое — назвать женой. Так и вышло. Как только захлопнулась дверь кабинета третьего советника, того самого, в котором я уже имела честь побывать, Андрей выпалил. «Отец, ты не можешь заставить меня жениться на этой, этой!» Он был так зол, что даже не смог подобрать для меня подходящий эпитет. Я не знаю, что эта дрянь наговорила тебе, но я видел ее раньше. Она поберушка с кучей отпрысков. Андрей, хватит! горкнул третий советник. Нет, не хватит! Андрея аж затрясло. Он уже просто орал, не сдерживаясь. Я не стану жениться на этой. Обозвал он меня так грязно, что если бы не жизнь в нижнем городе, я бы смутилась и покраснела. Это унизительно, отец. «Успокойся», — холодно ответил ему третий советник. «Уже все решено. И ты, если включишь голову и подумаешь, поймешь, что это идеальный вариант. Мне плевать, кто она и из какой дыры ее вытащил барон. Главное, Андрей ее кровь. Заделай ей сына и забудь про то, что у тебя есть жена. Можешь и дальше шляться по своим бабам». Это прозвучало так, как будто бы третий советник Прямо сейчас пообещал Адрию, что избавится от меня сразу, как только я рожу ему наследника. Нет, я, конечно, рожать от этого гада не собираюсь. Но сам факт, что, скорее всего, меня отправили бы к працам после родов, был очень неприятен. Но больше всего меня задело то, что он не считает нужным скрыть это от меня. То ли считал недостаточно разумной, то ли решил что напугал меня настолько сильно, что я бы пошла на заклание молча. А Андрей все не унимался. Он метался по кабинету, как загнанный зверь, и орал. «Я понимаю, что совершил глупость, поторопился. Не подумал, что мы можем все упустить. Но ты уже достаточно наказал меня, отправив на два года в эту проклятую дыру. Но я уже все понял, отец. А это...» «Да на ней мужиков было больше, чем в шее на нищем. Я видел ее раньше. Да она чуть от радости не сдохла, когда ей удалось пробраться в постель к Герему. А ты сейчас хочешь сделать ее герцогиней? Ты готов запятнать весь рот, заставив меня жениться на этой... Я готов жениться, но найди мне другую невесту. Да как ты вообще мог выбрать эту? Из нее герцогиня, как из гусы не орлица». «Ты только посмотри, отец! Нас поднимут насмех. Я смотрела на весь этот цирк и еле сдерживала улыбку. Значит, я была права. Андрей сделал что-то такое, из-за чего отец взъярился на него и отправил с глаз долой. Если вспомнить, что от тузеныши я последний раз слышала как раз в то время, когда Герем залег на дно, то пятой точкой чую, что эти два события связаны между собой. Помнится, Герем говорил, что от него потребовали совершить что-то такое, что неминуемо грозит смертью. Но что могло рассорить сына и отца так, что последний отправил в ссылку сына на несколько лет? И, как я понимаю, Андрей получил разрешение вернуться только сейчас, согласившись жениться на той, на которую ему укажет отец. Очень интересно. Значит... Идея Адрея страшно разозлила третьего советника. Возможно, ее воплощение угрожало не только Герему, но и роду Бакреев. Я попыталась представить, что привело бы моего врага в такую ярость и имело бы не самые лучшие последствия для всего рода. Но в голову ничего не приходило. Герем – уникальный вор. Вряд ли во всем мире есть место, куда он не может залезть так, чтобы его никто не заметил. Особенно если вспомнить, что тогда браслет древней богини-воровки Аддии был на его руке. Но что такое мог украсть Герем, чтобы это, во-первых, грозило смертью и ему, и герцогу, сделавшему заказ. И, во-вторых, было так опасно, что даже после того, как Герем отказался принимать участие в задуманной Адреем авантюре, третий советник предпочел убрать сына из столицы. «Ну, не корону же он собирался украсть в самом деле!» — усмехнулась я. «И застыла! Твою ж мать!» — мысленно выругалась. «А почему бы и нет? Только не в прямом, а в переносном смысле. Если Адрей решил уничтожить Грегорика...» «Да, Герем не убийца. Но вору, осененному милостью древних богов...» Было бы гораздо сподручнее незаметно подсыпать яд в напиток его величества, чем убийце воткнуть нож в спину короля, окруженного стражей. А так, в случае удачи. Пойди найди, кто отравил монарха, если приближенные, имевшие право входить в его покои, совсем не при делах и при всем желании ничего не расскажут, даже под пытками. У Грегорика, как мне помнится, пока нет наследника. Дети, рожденные до коронации по нашим традициям, не считаются наследниками престола. Поэтому и Абрита ждала, когда сын императора достаточно подрастет, чтобы примерить императорскую корону. Иначе их, как в нашем мире, поженили бы, не дожидаясь совершеннолетия принца. И если королевская династия прервется, тогда за трон будут биться не на жизнь, а на смерть все шесть родов. Седьмой род – то есть детей Грегорика, можно не брать в расчет. Его супруга слишком слаба. Ходили слухи, что у королевы было несколько выкидышей подряд. А старшему сыну сейчас 12, и он пока не способен удержать власть. Тем более в советниках у него человек, который спит и видит, как бы самому сесть на трон. Только вот Адрей зря надеется, что в случае смерти Грегорика трон точно достанется Бакреем. Они не самый сильный род среди высших аристократов. И я уверена, третий советник очень сильно потратился 7 лет назад, когда предпринял первую попытку завоевать трон, устроив заговор против моего отца. И в ближайшее время, без поддержки сильных мира сего, например, абригорианского императора, с которым третий советник собирался породниться через женитьбу на герцогине Форант, Шансов у них было бы совсем мало. Я рассмеялась. Все сошлось идеально. Кажется, я смогла разглядеть еще одну грань замысла моего врага. «Ты видишь?» взвился Андрей, услышав мой смех. «Она смеется над тобой, отец. Она обвела тебя вокруг пальца и радуется. Слышишь? Хватит!» Теперь из себя вышел и третий советник. Я впервые видела его настолько несдержанным. Теперь он тоже кричал. «Адрей, ты ведешь себя неподобающе. Немедленно прекрати истерику. Ты женишься на этой девке, даже если она всю жизнь обслуживала других мужчин. Я сделаю все, чтобы наш род не уронил честь перед обществом. Сейчас она герцогиня Форнт, и ты будешь относиться к ней как к герцогине, по крайней мере, на людях. И ты будешь спать с ней до тех пор, пока она не родит сына. В этой девке... Течет кровь древних богов, и она – наш шанс породниться с самим императором». С каждой фразой накал ослабевал. Выплеснув свою ярость, третий советник быстро взял себя в руки и последние слова говорил так же спокойно и ровно, как всегда. Хотя несколько более отрывисто. «Нет». Андрей подскочил к отцу и замер перед ним с перекошенным лицом и с сжатыми кулаками. «Никогда!» «Это не обсуждается, сын». Третий советник был спокойно тверд. «Я уже все решил. Ты женишься. И точка. Роду нужна древняя кровь. Тогда женись на ней сам!» Взревел Андрей, и выскочил из кабинета, громко хлопнув дверью. Но и его отец, и мы с бароном Перром, ставшие свидетелями скандала, услышали, что он уже сломался. Смирился. «Адрей не пойдет против воли отца, но он попытается отыграться на мне. И мне выгоднее продолжать дружить с отцом, а не налаживать отношения с сыном». «Адрей слаб, и третий советник твердой рукой держит его за горло. Сейчас я поняла это очень отчетливо».